Глава 15. 28 марта 1993 года. Наконец-то я полностью в курсе дела. В субботу и воскресенье Кэтрин ответила на мои многочисленные вопросы и посвятила в подробности, в первую очередь, насчет местных событий, о которых я ничего не узнал от Генри в пятницу, пока я был в заключении. Работа над оборудованием, необходимым для связи, естественно, продолжалась. И теперь в нашем районе есть еще два высококвалифицированных соратника, занятых этой задачей. Тем не менее, мне тоже работы хватало. Билл отличный механик и оружейный мастер, но мало что смыслит в снарядах. Для этого нужны знания химии и электроники. Он дал мне длинный список требуемых особых устройств, который пришел в ячейку, когда я был в тюрьме, и который ему пришлось отложить до лучших времен. Прошлой ночью мы внимательно изучили список и отметили устройства, в первую очередь необходимые для текущих нужд организации. Тогда же я составил список инструментов и оборудования, необходимых мне для работы. В списке Билла первое место занимали детонаторы, управляемые по радио, пролонгированного действия и воспламенители. С ними организация много импровизировала, но получала большой процент осечек. Нам требовались детонаторы пролонгированного действия которые могли быть установлены на несколько минут и на сутки, а то и дольше, и которые были бы стопроцентно надежными в работе. Организации также требовались замаскированные бомбы и зажигательные устройства. Сейчас почти невозможно пройти в правительственное учреждение или орган СМИ, чтобы тебя не пропустили через металлоискатель. Вся почта обязательно просвечивается рентгеновскими лучами. Над этим надо было всерьез поразмышлять, но у меня уже появилась пара идей. Кроме того, был собственный проект Билла, для которого ему требовалась техническая помощь. Речь шла об изготовлении фальшивых денег. Билл сказал, что организации на западном побережье уже печатались фальшивые деньги и в большом количестве, и теперь руководство хотело, чтобы он наладил такое же производство у нас. Тогда-то я понял, почему за последний год организация так укрепилась с экономической точки зрения. На самом деле, с тех пор, как начались широкомасштабные акции Мы стали разрабатывать новые финансовые источники. Я полагал, что жирные коты покупали страховку, но наверняка мы все еще находим необходимым печатать какое-то количество денег. Какой бы гений не занимался печатанием фальшивок на западном побережье, операция была тщательно разработана, и Билл показал мне подробную инструкцию. Автор, наверное, работал на разведку или в управлении по печати. Он и вправду знал свое дело. Справка для читателя. Бюро по печати суть правительственное агентство, снабжавшее бумажными деньгами Соединённые Штаты Америки. Разведка же, помимо прочего, занималась еще и отлавливанием фальшивых денег. Как известно в дальнейшем, фальшивые деньги использовались организацией не только для поддержания ячеек, но также и для развала экономики страны. В последние дни великой революции организация выбрасывала на рынок такое огромное количество фальшивых денег, что правительство в отчаянии отменило все бумажные деньги, потребовав, чтобы во всех случаях оплата производилась монетами или чеками. Это сыграло разрушительную роль в отношении морального состояния общества и стало одним из важнейших факторов, определивших конечную победу революции. Бил уже сделал почти все. У него действительно отличная типография, но у него проблема со свечением. В инструкции сказано, какие химикаты добавлять в чернила, но не сказано, где их брать. К тому же, он не совсем уверен в том, что правильно проводит ультрафиолетовый анализ готовой продукции. Что же, с этим мы справимся. Место, где мы теперь жили и работали, было совершенно не похоже на прежнее. До этого мы старались быть как можно незаметнее, а теперь живем на виду. В окне типографии горит неоновая вывеска, а адрес напечатан в желтых страницах. Днем мы открыты для всех желающих. И клиентами сидя за конторкой, занимается Кэрл. Однако Билл непомерно завысил цены, и заказов у нас ровно столько, чтобы не вызывать подозрений. Настоящая же работа начинается позже, обычно в подвале, где у нас мастерская. Вся наша четверка живет над конторой, как прежде над магазином, но только теперь окна у нас не закрыты ставнями, и свой пикап Билл паркует прямо на улице перед домом. Для всех в округе мы представляем собой две молодые пары, связанные типографским бизнесом. Фокус был в том, чтобы заиметь документы, которые прошли бы проверку, но наши соратники уже здорово наловчились изготавливать безупречные фальшивки. У всех четверых есть карточки социального страхования, у двоих водительские удостоверения, и карточки, и удостоверения идеальные. Мне пришлось выслушать несколько неприятных историй, как организация добывала их. Так что мы можем открывать счета в банке платить налоги и делать все остальное, что положено делать обычному гражданину. Мне лишь надо запомнить, что теперь меня зовут тпхуты Дэвид Ди Блум. Надо мной все время подшучивают из-за этого. К счастью, фотография на водительских правах не очень чёткая, разве что приходится красить волосы. У организации не было выбора, пришлось выправлять документы всем подпольщикам. Без документов в нашей стране стало невозможно жить. Нельзя купить продукты, Нельзя даже проехать в автобусе, не показав водительское удостоверение или удостоверение личности, недавно введенное правительством. Пока еще можно обмануть систему, но через несколько месяцев, когда все будет компьютеризировано, обман, мгновенно раскроется. Поэтому организация решила не тянуть, и снабдила нас настоящими документами, хотя они делаются не быстро и не легко. Несколько специально подобранных ячеек выполняют эту задачу хладнокровно и жестоко. Ну, спрос на настоящих документах намного превышает их поступление. Система стала еще более жестокой в борьбе с нами. Много наших соратников, примерно 50 человек по всей стране, было убито профессиональными киллерами за последние 4 месяца. Трудно сказать точно, потому что несколько человек из тех, кого мы считаем убитыми, попросту исчезли, и их тела не были найдены. Когда наши соратники стали исчезать или их находили в реке со связанными за спиной руками и шестью-семью дырками в голове, среди членов организации стало распространено мнение, что эти убийства внутреннее дело самой организации. И вправду был такой нелучший период, когда мы теряли больше наших соратников из-за наказания за их просчеты, чем по каким-то другим причинам. Тогда моральное состояние членов организации было очень низким, и пришлось использовать экстремальные меры чтобы дрогнувшие вновь обрели мужество и остались верны организации. Тогда же к этой картине прибавилось кое-что новое. Революционный штаб немедленно узнал об этом, а вскоре узнали и все остальные. Благодаря нашим контактам внутри полиции нам стало известно, что наших соратников убивают две группы киллеров. Израильский спецотряд профессиональных убийц и мафиозные наемные киллеры по контракту с правительством Израиля. Когда было очевидно участие этих людей в преступлении, ФБР приказывало американской полиции держаться подальше. Справка для читателей. Мафия это криминальное объединение, в основном итальянцев и сицилийцев, которым обычно руководили евреи и которое процветало в Соединенных Штатах 80-е до Великой революции. В этот период правительство неохотно, но предпринимало несколько попыток уничтожить мафию. Однако тогдашний дикий капитализм создавал идеальные условия для организованной широкомасштабной преступности и сопутствующей ей коррупции в политических сферах. Мафия существовала до тех пор, пока все ее члены, более 8 тысяч человек, не были схвачены и уничтожены во время одной крупной операции, предпринятой организацией в период зачисток сразу после революции. Все жертвы были из наших легалов, Очевидно, что имена людей, подозреваемых в членстве нашей организации, но пока еще не арестованных, кто-то из ФБР передает кому-то в израильском посольстве, откуда их получают киллеры. Мы провели несколько акций возмездия, в частности в Новом Орлеане. Через полтора месяца после того, как двое наших нелегалов, один из них был известным адвокатом, были убиты, судя по почерку мафиози. Мы взорвали ночной клуб, служивший местом встреч местной мафии. Когда в день рождения одного из теневых боссов пожар охватил здание, боссы выбежали на улицу, их встретил беспощадный огонь пулеметов, установленных на крышах домов напротив двух выходов из клуба. В ту ночь было убито больше 400 человек, включая примерно 60 членов мафии. Однако с этой угрозой не покончена, и она жестоко уродует моральный облик наших соратников, которые постоянно чувствуют ее. То есть тех, кто сохранив положение законопослушных граждан и действуя под своими именами, не может укрыться от нее, как мы в подполье. Но очевидно, что очень скоро мы направим свой удар на источник этой угрозы. 2 апреля. Проблема с оборудованием решена, по крайней мере, на время. Пришлось совершить еще один налет, что мне совсем не по душе. На сей раз я нервничал гораздо меньше, чем во время нашего первого с Генри налёта. Кажется, полжизни прошло с тех пор. Но всё равно мне было неприятно. Мы с Биллом разделили список необходимых вещей на три части, в зависимости от того, где их брать. Примерно две трети всего химические вещества невозможно было просто купить, значит, их надо было доставать на складе. Кроме того, мне требовалось по крайней мере 100 наручных часов для таймеров, но они стоили бы нам слишком дорого, если бы мы отправились за ними в магазин. И наконец, было еще некоторое количество электронных электрических компонентов. Несколько железок и вполне доступных химикатов, которые вполне можно было купить без особых проблем и по сносным ценам. Большую часть вторника и среды я как раз подбирал последнюю категорию. Проблема с химическими веществами тоже разрешилась в среду. Это оказалось нелегко, так как поставщики химикатов в лаборатории и на предприятии теперь обязаны сообщать обо всех новых клиентах в политическую полицию. И поставщики взрывчатых веществ тоже Мне удалось этого избежать. Запросив в штаб, я узнал, что один из наших легалов в Сильверспрингс держит небольшой магазин электроники и может заказать все, что мне нужно, у своего поставщика. В понедельник я заберу у него мой товар. Теперь часы. Я в точности знал, что мне нужно, и хотел купить одинаковые часы, чтобы стандартизировать таймеры для простоты сборки и четкости в работе. Итак, вчера мы с Кэтрин ограбили склад в Северо-Восточном районе и добыли 200 часов. Нам потребовалось два дня телефонных переговоров, чтобы отыскать нужные часы. Потом из Филадельфии часы переслали на Вашингтонский склад. Служащему в Вашингтоне я сказал, что часы нужны очень срочно, и я пришлю за ними человека с чеком на 12 тысяч долларов. Мне ответили, что меня будут ждать в конторе, и они ждали. Я думал, что со мной поедет Билл, но я всю неделю был привязан к типографии. Зато Кэтрин очень хотелось мне помочь. В этой девушке есть что-то необузданное. Хотя по ее виду никогда этого не скажешь. Первым делом Кэтрин занялась гримом, чтобы я стал похож на Дэвида Блума, и она тоже на свою фотографию. Грим, грим. Я почти уже забыл, кто такой Эрл Тернер и как он выглядит. Сперва нам нужно было угнать машину. Это заняло всего несколько минут, потому что мы действовали уже привычным образом. Паркуем пикап на стоянке большого торгового центра. идем на другую сторону, находим незапертый автомобиль и садимся в него кусачками я перекусывал провода, а уж найти нужные и соединить их было делом нескольких секунд. Я рассчитывал, что на складе обойдется без насилия, но так не получилось. Представившись менеджеру, мы попросили принести наши часы. Он напомнил о чеке. "Чек при мне", сказал я. "Вы получите его, как я только достоверю, что часы именно такие, какие были заказаны". По предварительному плану я беру часы и тотчас исчезаю за дверью, оставляя менеджера кричать, что ему вздумается. Но когда он вернулся с часами, с ним пришли два крепких парня, причем один из них встал между нами и дверью. Они сами себя обрекли. Открыв пакет и проверив его содержимое, я вынул из кармана пистолет. Кэтрин тоже взяла свой в руки и помахала им парню, чтобы он ушел с дороги. Но когда она толкнула дверь, то они не поддались. Катрин наставила пистолет на парня, и тот быстро проговорил: "Надо нажать на кнопку, чтобы она открылась". Тогда я подошел к менеджеру и рявкнул: Или открывай дверь, или я заплачу тебе за часы горячим свинцом. Но он проворно выскочил в дверь, что вела из конторы в складские помещения, и захлопнул тяжелую железную дверь прежде, чем я до него дотянулся. В конторе оставалась еще девушка, и я приказал ей открыть дверь. Но она даже не пошевелилась и сидела за столом окаменевшая как статуя с открытым от ужаса ртом. Потихоньку, впадая в отчаяние, я решил стрелять в замок. Потребовалось четыре выстрела, чтобы дверь открылась, и отчасти я сам виноват, потому что перенервничал. Мы побежали к машине, но менеджер опередил нас. Ублюдок хотел проткнуть нам шины. Я ударил его пистолетом по голове, и он упал на гравий. К счастью, только из одной шины вышло немного воздуха, и автомобиль был управляем. Мы с Катрин не стали терять время даром и постарались поскорее убраться оттуда. Ну и жизнь. Только сегодня вечером, когда я собрал и проверил первый таймер, Я убедился, что понравившиеся мне часы стоили наших скотрен трудов. Новый таймер работает идеально. Он ни разу не дал осечку, и теперь я уверен, что процент неудач сведется к нулю. Наладил я и ультрафиолетовую проверку банкнот для била, так что он готов печатать первые зеленые, как только в понедельник доставит нужные химикаты. Его деньги не будут идеальными, но близкими к идеалу будут обязательно. По крайней мере, они пройдут все стандартные проверки, принятые в банках. Определить, что они фальшивые, можно будет только в лаборатории. Еще я спроектировал три взрывных устройства, которые могут проходить проверку рентгеном, не вызывая подозрений. Одну можно поместить в ручку зонтика: батарейки, таймер, и все прочее. Тогда стержень наполняется термитом, если надо что-то поджечь, а ручка служит детонатором. Другой таймер-детонатор помещается в карманный транзисторный приемник. Этот можно взорвать также с помощью радиосигнала. От третьего взрывного устройства, наручной части на батарейках с детонатором, вмонтированного в браслет. Конечно, взрывчатые материалы надо приносить и прятать отдельно, но это не трудно. Если использовать гипс в форме какого-нибудь привычного предмета, покрашенного в соответствующий цвет.